Хорошее? Да это любимая книга Диккенса, его любимая, он сам мне говорил. О чём она? А помнишь французскую революцию? Я нет, но ты, наверное, помнишь. Ну, тип того. Напрямую она нас не затронула поначал, но, думаю, в мире нет ни одного человека, до которого она в итоге не добралась. В любом случае, два города из названия это Лондон и Париж.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 Вот его день рождения. Родился в муниципальной больнице Северного Тайнсайда. Отец Альфонсо Перера де Ломбра, родился в Испании, мать Анна Джанетт Мак э Макгонал. Подожди, остановил я Альфи. Ты сказала Макгонал? Да, смотри. А что? Вместо ответа Альфи попросил: "Пожалуйста, найди записи о её родителях, можешь?" Пальцы застучали по клавишам. Патени. Вот Анна Джанет Макгонакл, вторая дочь Джеймса Макгонагалла и Карл Доуни Адамс, которые поженились. Подожди, нет. Нам нужен не Джеймс, остановил её Альфи. Кто такой Джон Макгонал? Двоюродный дед Джон. Рокси посмотрела на него, словно говоря: "Помедли, не отдавай команды". Но она видела, с каким нетерпением Малфи ждёт результата, и поэтому продолжила поиск. Вскоре всплыла отсканированная страница из старой переписки.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 И друзей своих захвати. Звучало это не слишком ободряюще.